лекция четверт отношение искусства к пользе предметом нашего обсуждения сегодня является вопрос о том на чем основано изящное искусство и каким путем оно может содействовать удовлетворению практических потребностей человеческого существования здесь у искусства две функции во первых оно дает форму знанию и красоту тому что полезно то есть делает зримами те предметы которые без него не могла бы описать наша наука не могла бы удержать наша память во вторых оно придает прелесть и ценность предметам повседневного потребления одежде мебели жилищу в первом случае О оно сообщает точность и очарование истине во втором точность и очарование практически полезному. в самом деле создав что нибудь полезное, мы по закону природы испытываем удовольствие и удовлетворены как собой так и сделанной вещью. Мы невольно желаем украсить или усовершенствовать ее как нибудь поизящнее О обращаясь к помощи искусства, выражающего наше удовольствие. сегодня я хотел бы остановиться на этой тесной и здравой связи между изящными искусствами и материальной пользой, но сначала должен кратко пояснить вам первую функцию искусства, то есть предание формы истине. Многое из того чему я до сих пор старался научить вас, было оспоримо из-за того, что я придавал слишком большое значение искусству как средству изображения естественных явлений и слишком малое как источнику удовольствия. И в последней из четырех вступительных лекций я хочу особо подчеркнуть и насколько возможно убедить вас в том, что вся сущность искусства — зависит от того тинно ли оно и полезно ли и как бы ни было оно приятно чудесно и выразительно само по себе оно все таки останется искусством низшего разряда если не преследует одну из двух главных целей или выразить что либо истинное или украсить что либо практически полезное оно никогда не может существовать одно само по себе. его существование оправдано только тогда, когда оно является орудием знания или украшением чего нибудь полезного для жизни. Далее прошу вас заметить, я говорил об этом часто и раньше, но недостаточно ясно, что всякое хорошее произведение искусства, какой бы из этих двух целей оно не достигало, включает в себя два элемента: во-первых проявление человеческого умения и во-вторых, создание поистине прекрасного творения. умение и красота здесь всегда налицо. Но помимо них изобразительное искусство неизменно преследует ту или другую из двух целей, на которые я только что указывал. истину или практическую пользу без этих целей бесплодны и умение и красота. Только благодаря этим целям могут законно царить и та и другая. Все графические искусства начинаются с сочертания тени того, кого мы любили и заканчиваются тем, что придают ей подобие жизни. Все архитектурные искусства Начинаются с изображения чаши или блюда и заканчиваются великолепным сводом. Вы видите, что в графических искусствах присутствуют умения, красота и сходство, в архитектурных — умения, красота и польза. В каждой группе необходимо добиться равновесия и соразмерности трех элементов. Все главные ошибки — искусство. заключаются в недооценке или в преувеличении одного из них. Например, почти вся система и все надежды современности основываются на идее, что способность можно заменить механикой, живопись фотографией, скульптуру отливкой в формах. Это основа веры или безверия нашего столетия. вы думаете что толчением можно добыть все и музыку и литературу и живопись к сожалению это не так одной мотьбой ничего не добудешь кроме пыли даже для того чтобы наолодть ячменную муку необходим ячмень а он получается произрастанием а не молодьбой главное же мы совершенно потеряли способность наслаждаться самим умением работать тем его величием, которое я старался объяснить вам в прошлый раз. мы потеряли способность к полноценному ощущению этого наслаждения, потому что сами прилагаем недостаточно труда к тому, чтобы добиться правильности в работе и не имеем представления о том какой ценой приобретается эта правильность. поэтому восторг и уважение, которые мы обязаны чувствовать при виде работы сильного человека, нас покинули. Впрочем, мы отчасти еще храним их при созерцании пчелиных сот или птичьих гнезд. Мы понимаем, что они, благодаря божественному дарованию, не то что просто комок воска или пучок палочек, но живописная картина более чудесно, чем соты или гнездо а разве несмотря на это мы не знаем людей и людей умных, которые думают что в шесть уроков можно изучить искусство ее создания Итак у вас должно быть умение должно быть понимание красоты которое есть в высший нравственный элемент и наконец истины или полезности. которая является не нравственным, но жизненным элементом. это стремление к истине или пользе есть одна из трех целей, которые всегда руководят великими школами и умами всех без исключения великих мастеров. они могут допустить неумелость уродства, но никогда бесполезность или несоответствие истине. По мере того как в их работе возрастста умение и красота еще более растет их стремление к истине невозможно найти все три элемента в более стройном равновесии и гармонии чем в нашем соотечественнике рейнолдсе он радуется демонстрируя свое умение и те из вас кому удастся постигнуть чем же в действительности является произведение художника со временем будут так же радоваться. Даже смеяться — это высший смех, происходящий от чистого блаженства при созерцании великого процесса. Внутренняя мощь и пламень взмахом руки отпечатываются на холсте так же легко, как сила ветра на поверхности моря. Он, Рейнольдс, наслаждаются отвлеченной красотой симметрией и гармоичностью рисунка вы никогда не найдете у него краски которая не была бы прекрасна ни одной лишней тени ни одной некрасивой линии но свой талант свою изобретательность он подчиняет и тем удачнее что они полны благородства в верной цели он желает дать такое яркое изображение истинного англичанина и истинной англичанки чтобы они вечно могли служить предметом созерцания вы помните надеюсь ведь я высказал это в такой форме что думаю несколько поразил вас мое заявление о том что искусство никогда не дадавало ничего более кроме изображения благородного человеческого существа и не только ничего помимо этого но даже и это очень редко и лучшими произведениями великих школ всегда были портреты или группы портретов часто людей простых и ничем не примечательных вы можете найти в тематических картинах более яркие и поражающие достоинства Вы встретите там фигуры, разбросанные подобно облакам или расположенные будто цветочные гирлянды. О обнаружите сочетание света и теней, которое бывает лишь в бурю, найдете все цвета радуги. Но все эти изумляющие нас достоинство лишь детская забава для великих мастеров, их настоящая сила. насколько мне известно никогда не раскрывалось так полно как в изображении мужчины или женщины и обитающие внутри них души и это не всегда самая возвышенная душа часто это дух который был способен к возвышенному, но сломлен преградами мало того дух преступный и жалкий, но орлиное око художника проникла в эту душу и несмотря на ее жалкое состояние открыло в ней все лучшее чтобы в нашей образцовой коллекции представить наилучшие памятники искусства я даже из произведений крупнейших художников должен брать прежде всего портреты а не картины на отвлеченные сюжеты мало того даже в самих композициях все лучшее происходило из портретной живописи усердные занятия дадут вам возможность понять сущность вымысла и убедиться что человеческий разум никогда не изоретал ничего более великого чем образ человека одухотворенной правдиво изображенной жизнью напротив всякая попытка усовершенствовать или возвысить такую естественную человечность всегда ослабляет ее или доводит до карикатуры иной раз она выражается в таких несообразностях как в стремлении из угождения нашей фантазии придать человеку крылья птицы или глаза антилопы все действительно великое в греческом и христианском искусстве не выходит за пределы человеческого и даже радость освобожденных душ вступающих танцуя в небесах в дверь рая у фра анжелика первоначально была хотя из самой чистой но все таки земной радостью флорентийских девушек я понимаю что сейчас это мнение не может не показаться спорным тем из моих слушателей которым известны фазы греческого искусства Ведь они знают, что момент его падения всегда совпадал с поворотом от абстрактных форм к портретной живописи. Но причина этого проста. Развитие греческого искусства заключалось в замене чудовищных представлений естественными. Это совершалось по общим законам. Искусство достигло безусловной правильности в изображении человеческой формы. и если бы нравственная сила греческой нации сохранилась то портретная живопись получила бы естественное развитие но в этот поворотный момент закончилась собственно национальная жизнь греции и назначением портретной живописи стало поношение религии и лезть тираном искусство греции погибло не потому что она приобрела верность глаза а потому что низость проникла в ее сердце. Теперь подумаем о нашей собственной работе и постараемся определить каким образом при всей своей скромности она может привести к правильности изображения. Мы, конечно не можем начать сразу с изображения королей и королев, но можем попытаться даже в наших первых работах если они будут успешны изобразить нечто такое что даст возможность приобрести правильные сведения и нам самим и другим по моему мнению наибольший успех ждет нас в попытке внести больше жизни и воспитательной силы в простейшие отрасли естествознания потому что великие ученые настолько поглощены движением науки вперед что им некогда заниматься популяризацией своих открытий. если мы будем подбирать остающиеся после них крохи и создадим изображение описываемых наукой предметов, то увидим что это дело вполне достойное мало того мы можем даже принести пользу самой науки ей сильно повредила ее гордое отделение от искусства не заботясь о представлении своих открытий непросвещенному взору она сама утратила правильный критерий того что же в ней ценно в первую очередь возьмите например ботанику наши ученые сейчас заняты главным образом классификацией видов между тем в будущем при усовершенствовании методов эти разделения окажутся недостаточными. далее ботаники придумывают названия из которых при дальнейших успехах науки при увелившихся требованиях в одних опять таки не будет надобности другие же придется отвергнуть. предметом ботаники также является исследование различных элементов при помощи микроскопа. И это исследование, торжественно открыв, что ткань состоит из сосудов, а сосуды из ткани, до сих пор убедительно не объяснило ни происхождение, ни энергии, ни течения сока. Это исследование столько же сделало для естественной истории растений, сколько анатомия или химия для естественной истории человека. Наши художники считали, так убеждены в справедливости дарвиновской теории что не всегда считают нужным воспроизводить различие между листьями вяза и дуба почти каждая страница книг служащих обычно подарками на рождество украшена тщательно прорисованными гирляндами роз трилистника чертополоха и незабудок но даже для этих редких цветов Риовальщик не считает обязательным передавать правильность лепестков, а публика этого не требует. В настоящее время для воспитательных целей более необходимо знать не строение растений, а их биографию, как и где они растут и умирают, их характер, благотворное и вредное действие, их болезни и силу. На нужно изобразить их во всех стадиях от юности до старости от почки до плода. мы должны видеть разные формы их уменьшенного но более стойкого роста в холодном климате или на скудной почве а также силу и дикую пышность при обилии питания и тепла и все это мы должны изобразить так точно чтобы легко можно было сравнить часть одного растения с этой же частью другого изображенного при соблюдении тех же требований это ли не работа которую мы можем начать здесь в оксфорде с добрыми упованиями с великой радостью эта работа по моему мнению до того важна что первым упражнением которое я назначу вам будет изобразить контур лаврового листа В вступлении к трактату леонардо отныне нашей настольной книги вы найдете мысль, что вча следует рисовать не с натуры, а копируя произведение какого нибудь великого художника, приучая себя к правильному воспроизведению естественных форм. Итак для первого вашего упражнения я выбрал верхушку лаврового скипеа аполона. сделанного одним итальянским раввером современнником леонардо затем мы воспроизведем сам лавровый лист и думаю мало помалу сможем сами приобрести и дать другим большие сведения чем были до сих пор и о диких оливках греции и о диких розах англии перехожу к геологии зазволю себе смотреть на нее как на науку совершенно обособленную от прежней зоологии присвоившие себе недавно и ее название и возбуждаемый ею интерес мы увидим что многие выдающиеся и способные зоологи обсуждают такие вопросы которые по имеющимся на сегодняшний день данным даже нельзя ясно сформулировать они выдвигают теоретические положения, в пользу которых говорит только то, что в будущем они могут сохранить значение, а между тем простой житель Кумберленда не может толком рассечь скидосский сланец и не имеет ясных сведений о его происхождении. Хотя половина образованного лондонского общества отправляется путешествовать по Великой Швейцарской равнине, никто не знает и не желает знать как образовалась эта равнина почему к югу от нее лежат альпы и существует ли какая нибудь связь между песком первой и хребтами вторых украшением едва ли не каждого дворца европы служат изделие из разноцветного мрамора едва ли не у каждой европейской дамы Среди уборов найдутся украшения из яшмы и халцедона, а между тем я убежден, что ни один геолог не мог бы с уверенностью сказать, каким образом мрамор приобретает окраску или откуда берутся полосы на шотландском камне. Как только вы достигнете умения точно изображать, не скажу гору, но хотя бы камень, любой подобный вопрос станет для вас вопросом ным и интересным вы увидите что в окраске блеске и линиях самого незначительного обломка скалы обнаруживается действие сил разного рода и разной интенсивности начиная с тех которые потрясают землю вулканическим напором и заканчивая теми которые полируют столь красивый на вид кристалл в его убежище И заставляют вроде бы неподвижные металлы соединяться в жилы. Вы увидите, что только искусно развив собственную руку и верность руководящего ею глаза, вы окажетесь в состоянии постичь это непостижимимое и неподражаемое искусство самой земли. Способности необходимые для того, чтобы уметь на расстоянии хорошо рисовать горы. можно приобрести со сравнительно небольшими усилиями наградой за эти усилия будет то что вы получите почти совершенно новое понятие о свойствах горной структуры чтобы сразу придать нашей работе определенный характер в каком либо направлении позвольте мне обратиться с предложением к тем из вас кто намерен провести каникулы в швейцарии и кого занимают горы если вы пожелаете подготовиться к тому чтобы правильно схватывать местоположение и подъем и верно чертить контур то целую серию в высшей степени интересных в этом отношении задач представляет южный конец швейцарской долины а именно изучение соотношения между ее песчаными залежами и горными хребтами которые своеобразно развернулись в цепи штокгорн бэттенберг пилат митон над швицем и верхний сент апенцель эти горы могут увлечь желающих на прогулке настолько приятные насколько их считают опасными и на любопытные открытия эти же прогулки помогут приучить руку к рисованию скал Как бы рад я был, если бы можно было попросить вас вместо альп изображать гребни парнаса и Олимпа, дельфийскую и темпесскую долины. Я не любил искусства Греции в такой степени, как другие. Но я люблю его настолько, что для меня необъяснимым чудом является следующий факт: в течение целых столетий. главным предметом изучения является язык и политический строй греции и каким образом все учащиеся мирятся с тем что удерживают в памяти название ее гор и рек не имея о них ни малейшего представления кто из нас знает каков вид спартанской долины или великой горной аркаской долины Кто из нас знает что либо кроме разве имен о песчаных украшенных лильями берегах ладдона о старом лицее и седом целине? знаю, что вы скажете, мы не можем поехать в ту самую грецию, более того даже в ту самую великую грецию, но английские джентльмены вам следовало бы подумать почему вы этого не можете. собираясь изучать греческое искусство вы не изучили ни ландшафт ни природные условие страны и это та причина которая способна внушить вам стыд перед европой не знаю причислить ли к полезным для искусства или науке фактам систематическое воспроизведение небесных явлений при помощи живописи но знаю наверняка что для вас работа ни в одном направлении не может принести такой пользы как в этом. вы должны дойти до того, чтобы постигать несравненную тонкость красок и образов, которые появляются на небосклоне прекрасным утром или вечером. Я даже признаюсь в другой своей заветной мысли быть может слишком пылкой пройдет время. и может быть юные англичане и англичанки полюбят дыхание утреннего неба больше, чем дыхание полночи, и его свет больше, чем свет свечей. На наконецец остановлюсь еще на зоологии греки много сделали для изображения лошади лансир для изображения собаки и оленя для выражения самых характерных черт этих животных искусствство остается сделать почти столько же по отношению ко всем другим животным высшей организации Е много птиц и зверей, которые возможно и не обладают такой сложной натурой как лошадь и собака но тем не менее представляют много интересного в них можно отыскать и комие можно увидеть проявление и силы и дикого бояливого волнения много своеобразного и таинственного ваша любовь к веселому симпатия к несовершенным но в высшей степени тонким неуловимым чувством стремление постичь возвышенное в пределах установленных высшими силами все это может найти себе здесь пищу все это соединившись в выдающихся породах животных, приобретает разнообразную, фантастическую красоту. Эта красота далеко превосходит все, что до сих пор уловило изобразительное искусство. В нашей образовательной коллекции я поместил изображение крыла, принадлежащее кисти Альбрехта Дюрера. Искусство никогда еще не достигало такой высоты в рисовании перьев. что касается изображения простого движения перьев, то в этом отношении нельзя пойти дальше тициана и тинтарета. но если вы присмотритесь к тому как пеликан выйдя из воды о отправляет взъерошенные перья, если тщательно нарисуете контуры ястребинного крыла или крыла обыкновенного стрижа или красноперая крылышко фламинга вы получите вершенно новое представление о значении формы и краски в мироздании мира. во всех этих направлениях вы можете действовать обдуманно не торопясь. непосредственной опасности вымирания какого нибудь вида растений и животных не существует, и альпы и спартанская долина вполне могут подождать вашего досуга. но феодальные и монастырские постройки европы улицы ее древних городов исчезают как сновидения трудно представить себе смешанное чувство зависти и презрения с которым следующие поколения будут смотреть на нас мы еще владели этими драгоценностями и не сделали ни одного усилия чтобы сохранить их илили увековечить на полотнах нынешние художники изображают их или слишком поверхностно или слишком приуккрано они не стараются проникнуть в их сущность они недостаточно терпеливы чтобы воспроизвести их сдержанно и гармонично что касается мест представляющих исторический интерес я не знаю ни одного вполне верного их изображения кроме пары видов палестины и египта принадлежащих кисти восторжных молодых художников вечная благодарность им но следует позаботиться и о местах лежащих ближе к родине весьма вероятно что некоторые из вас не пожелают затратить труда необходимого для изображения цветов и животных, но найдут удовольствие в том чтобы приобрести навык изображения архитектурных памятников и еще больше удовольствия в полезном применении этого искусства предположите например что вам захотелось бы изобразить историческую обстановку корлейловскому фридриху вполне справедливо осуждает этот историк творчество прошедших времен берлинские галереи подобно другим галереям, полны изображений козлоногого пана, ромуловой волчицы, быка, похитившего Европу, и кореджо, но не имеют ни одного портрета Фридриха Великого, ни одного или почти ни одного изображения того благородного, что было в реальной жизни человечества, того, что породил непраздный ум фантазирующих дилетантов, Но мысль всемогущего бога для того чтобы оставить нам хоть какое то воспоминание о бедной земле сохранить хоть какое нибудь дело достойное бессмертие. Так говорит Калель, и он прав. мы уже не можем создать для него изображение фридриха, но можем запечатлеть древние замки и города, которые были колыбелью немецкой жизни. Ггогенцлерн гаабсбург марбург и другие мы можем сохранить их приблизительно в верное изображение для потомства. П предположите что мы должны иллюстрировать первый том фридриха. Не придется ли нам прежде всего отыскать в кветленбурге могилу генриха птицелова корлель задается вопросом о ней и затем стремится далее. спасая то что можно такая работа принесла бы несомненную пользу но я уже достаточно говорил о назначении искусства для изображения фактов позвольте теперь как можно яснее указать на главную функцию искусства а именно на его служение действительным потребностям повседневной жизни вас может быть удивляет что именно это я называю главной функцией искусства но это безусловно так дать цвет картине значит много, но дать цвет жизни значит еще больше. помните даже если это лишь подражание без действительности у вас не может быть картин не было бы черноровского пейзажа если бы не было местности которую он изображает не было бы тициановского портрета если бы не было человека позировавшего для него думаю нет нужды доказывать это в нашем кратком курсе но мне никогда не удавалось убедить ни одного человека в следующей истине задача искусства заключается в том чтобы сделать нашу страну чистый а наш народ прекрасным я уже десять лет стараюсь заставить если не уверовать в эту простую истину то по крайней мере не считать ее чем то чудовищным сделать свою страну чистой свой народ прекрасным повторяю с этого должно начать искусство и действительно оно всегда существовало в странах где народ и в грязи умел служить богу на его не было там где народ оставался в грязи служать дьяволу оно существовалало в странах где народ не вполне был красив губы его были толсты кожа черна но над ним светило солнце и никогда не было искусства в странах где народ был бледен изнурен трудом погибал от отсутствия света где уста юноши вместо того чтобы быть яркими от обилия крови сжимались от голода и морщились от отравы обратите внимание на самый главный пункт всех этих продолжительных рассуждений я сказал что есть два великих нравственных инстинкта гармония и добро в основе всех искусств лежат возделывание земли и доброе чувств побуждающее нас доставить народу пищу одежду жилище и украсить их греческое искусство начинается в садах алкиноя где царит образцовый порядок цветут клумбы и бьют фонтаны христианское искусство мочавшееся с рыцарства было возможно до тех пор пока идеи рыцарства заставляли и королей и рыцарей заботиться о благополучии народа оно погибло когда эти корооли и рыцари стали истребителями народа оно возможно и в будущем но только тогда когда люди в буквальном смысле перекуют мечи на орала когда английский святой георг оправдает свое имя и мы познаем христианское искусство как познали творца в превломомлении хлеба. попробуем рассмотреть этот общий принцип на частных примерах. обратите внимание как от самого высшего до самых низших проявлений настоящее искусство всегда зависит от своего отношения к практическим потребностям. первая необходимость Это чаша и блюдо в особенности чаша пищу вы можете положить и на столы гарпий или на что либо другое. но для того чтобы пить необходима чаша. чтобы удобно было ее держать необходимо приделать к ней ручку чтобы наполнять ее когда она пуста нужен большой кубок чтобы носить этот кубок полезно приделать к нему две ручки. видоизмеяйте форму этих предметов в соответствии с разнообразными требованиями которые возникали из потребности пить много и с известным утонченным изяществом из необходимости легко пить напиток на целые годы сохранять его аромат хранить в погребах добывать из источников совершать жертвенное возлияние сберегать панофинейское масло или пепел погребальных костров совершите все соответствующие видоизменения и в результате получите ряд прекрасных форм и украшений начиная с грубо сделанных из красной глины амфор и заканчивая вазами работы челини из драгоценного камня и хрусталя в этом ряду преимущественно в его простейших формах были созданы прекраснейшие линии и превосходнейшие образцы строгой композиции каких только достигало искусство чтобы наполнить кубок водой необходимо отправиться к колодцу или ручью нужно оградить колодец нужны трубы или желоба чтобы удержать поток весной для проведения воды на расстояние необходимо построить открытый или закрытый водопровод и на душной городской площади куда выйдет поток полезно для здоровья и приятно для вззора заставить его биться фонтаном из этих серьезных потребностей создается школа скульптуры в основе ее лежит украшение колодцев на равнинах и оформление оград источников в горах но прежде всего декор городских фонтанов, у которых сходятся хозяйки и торговки. Существует еще более важная причина, побуждающая применять искусство прежде всего в этих случаях. При помощи искусства мы можем выразить чувство благоговения и благодарности. У всякого здравомыслящего народа появляется глубокое осознание присутствия божественной силы При виде того как небо дарует нам дождь, это чувство проникает в сердце, наполняя его восторгом и усиливается при виде того, как дар неба становится благодительной силой и ежегодно является снова во время весенних разливов. ладотворная сила муз ни в коем случае не может проявиться в народе, который презирает свой геликон. еще менее возможно чтобы могла расти та христианская нация подобна дереву посаженному в безводной местности, которая не может постичь поучительного смысла рассказов о тех местах где являлись ревекка и рахиль где явилась та у кого возле горы коризим попросил воды странник утомленной и не имевший чем зачерпнуть ее и действительно если наши источники скрываются вдали от городов в долине в скалистым ущелье или в зеленой аллеи в летнюю засуху то лучше не тревожить их счастливого покоя но если они располагаются вблизи городов если став предметом общего пользования Они могут подвергнуться осквернению, то для искусства нет лучшего применения, чем защита источника и начал русла драгоценным мрамором. Нельзя придумать для здорового воспитания лучшего средства, чем сохранить каждый ручей на возможно большем протяжении чистым, полным рыбы и легкодо доступным для детей. лет тридцать назад существовала небольшая и неглубокая речка в ангель струившаяся через проезжую дорогу под мостом для пешеходов у подошвы последнего мелового холма возле крайдонна увы приходили уходили люди и речка исчезла навсегда местные власти давно уже выслали кирпичами русла по которому она протекала А между тем этот поток с водившимися в нем пескарями имел для воспитательных целей больше значения, чем тысячи фунтов, которые ежегодно тратятся на приходские школы. Этот поток принес бы большую пользу даже в том случае, если бы каждый грош из этих тысяч вы употребили на то, чтобы заставить молодежь изучить свойства кислорода и водорода вызубрить название и скорость течения всех азиатских и американских рек суть в следующем представьте что мы сочли бы полезным открыть в англии школу гончарного ремесла мы скромные художники употребили бы все усилия чтобы показать сколь красивй может быть волнистая линия, какие прекрасные узоры можно вывести на белом фоне обыкновенной голубой краской наконец, как красивое сочетание черного и каштанового цветов встречающееся на керамических испанских собачках! но могу предсказать что все наши старания будут совершенно бесполезны. пока мы не научим крестьянина молиться перед принятием не только пищи, но и питье далее снабдив его греческими чашами и блюдами, мы должны позаботиться о том, чтоб содержимое которое мы вложим туда было пригодно для еды. Не необходимости анализировать те проявления искусства, которые зиждется на своей полезности для одежды и оружия. но я должен заявить следующее. После того, как мы добьемся для бедных здоровой пищи, следующий шаг, приближающий нас к созданию в Англии школ искусства, добиться для бедных приличной и здоровой одежды. Она должна быть сделана из хорошего материала, приспособлена к повседневным занятиям, должна соответствовать их общественному положению – и носить ее следует опрятно и с достоинством этому порядку и достоинству бедных должны научить женщины в высших и средних классов от последних невозможно требовать правильности мысли если они терпят грязь бедноты а сами носят роскошное платье потребность в известном комфорте и естественное сознание своего достоинства которые должны проглядывать в платье как богатых так и бедных, вот на чем должно основываться искусство в одежде. мануфактурщики должны также заботиться о совершенстве и красоте тканей о материале и рисунках, как оружейники милана и дамаска некогда заботились о своей стали. добившись здоровой пищи и одежды мы должны отвоевать и третье. «Жилище. Я уже сказал, что лучшие творения архитектуры есть не что иное, как пышно возвеличенная кровля. В самом деле, Ватиканский собор, нефы Реймского и Шартрского соборов, своды и арки их пределов, могильные склепы и шпицы колоколен — все эти разнообразные формы вытекают из потребности надежно укрыть пространство от зноя и дождя мало того как я уже пытался доказать в камнях венеции все эти прекрасные формы развивались в светских и частных постройках и только после этого были в грандиозных размерах применены в культовых сооружениях наши современные архитекторы как вы могли заметить здесь, в Оксфорде и в других местах, не знают, по-видимому, что им делать с крышами. Будьте уверены, что если перекрытие правильное, то все хорошо. Есть два способа делать правильные перекрытия. Во-первых, всегда делайте их деревянными или каменными, а не железными. А во-вторых, постарайтесь делать, Чтобы в каждом городе сначала возводились маленькие кровли, а потом большие, и чтобы каждый нуждающийся в крови получил его. Мы должны добиться, чтобы каждый ощущал в нем потребность, то есть в не слишком преклонном возрасте люди должны желать родного крова, с которым им уже никогда не захочется расстаться. Этот очаг должен соответствовать их житейским привычкам и по мере приближения смерти становиться все более и более удобным для них люди должны желать чтобы их жилища были устроены как можно более прочно чтобы они были изящно меблированы и убраны располагались в приятном месте где ярко сияет солнце где чист воздух наконец чтобы каждый сам выбирал себе место как это делают ласточки когда же дома в городах сгруппированы жители должны обладать сознанием гражданской солидарности настолько чтобы подчинить архитектуру зданий общим законам а также из гражданской гордости стремиться к тому чтобы совокупность всех зданий представляла собой одно прекрасное целое а не что-то ужасное. Несколько недель тому назад один английский священник, Осборн Гордон, магистр нашего университета, человек средних лет, обладающий здравым смыслом, без излишней сентиментальности, упомянул без всякого отношения к предмету нашей с ним беседы, что не может проехать по Лондону, не закрыв глаза». он боится что взглянув на эти подобные глыбом дома с проходящей по окраинам железной дорогой от ужаса лишится способности заниматься своими повседневными делами невозможно я только в более продуманной форме повторяю то что писал двадцать два года назад в последней главе семи светочей архитектуры невозможно существование истинной нравственности счастья и искусства в стране где подобным образом строится или вернее собираются и разворачиваются дома безобразные районы портят всю страну будто испещряют ее лицо угрями и язвами и губят ее у вас должны быть красивые города как бы кристаллизовавшиеся в нужные рамки, а не грубо сваленные в них. Они должны быть небольшими и не должны изрыгать из себя в омут позора грязных подонков. Каждой из них следует опоясать полосой освещенной незастроенной земли, окружить гирляндами садов. Они должны быть полны цветущих деревьев и нежно журчащих ручейков. это невозможно скажете вы может быть но мне нет дела до возможности или невозможностей я знаю только что это необходимо как бы там ни было это должно осуществить прежде чем вам можно будет думать о школах искусства для этого отыщите места вне англии или даже те местности в самой англии которые ни для чего не пригодны и там заведите фабрики требующие силы огня так называемые низкие неблагородные ремессла и дурные позорные ремессла они как давно известно обладают тем неизменным свойством что нет времени подумать о друзьях и о городе. предельно ограничьте работу этих фабрик постарайтесь не делать из железа ничего что можно сделать из дерева или камня не следует применять энергию пара там где можно обойтись естественной силой и заметьте для всех механических работ вызванных потребностями городов и общественной жизни сила воды более чем достаточно мельницы установленные на больших реках и приводимые в движение водой из водохранилищ, наполняемых во время приливов, предоставит в ваше распоряжение столько энергии, сколько вам нужно. Земледелие, требующее ручного труда и безусловное отречение от ненужной силы огня – первые условия, необходимые для создания школ искусства в любой стране. Пока вы не сделаете этого, будет продолжать торжествовать тот порядок вещей, который водворился из-за слабости изящных искусств. Шум колес предельных машин оглушает Англию, а ее народ лишен одежды. Страна почернела, добывая уголь, а народ дрожит от холода. Она душу свою продала за барыш, а он умирает от голода». Прибывайте же в торжестве, если вам угодно, но знайте, такого торжества изящное искусство никогда не разделят с вами. Я выполнил свою миссию, знаю, много в ней было обидного, много на первый взгляд лишнего. Но насколько эта миссия кажется лишней, насколько она представляется обидной, настолько же она необходима и настолько же несомненно я должен был сказать это изучение изящных искусств не может быть связано с серьезными занятиями в английских университетах без надлежащего и четкого протеста против ложного направления национальных сил которые делает невозможными все добрые плоды от такой учебы Я как и любой другой порядочный рисоввальщик, легко могу вас научить, как обращаться с карандашом и как накладывать краски. Но от этого мало проку, пока нация будет тратить миллионы на истребление всего того, что приходится изображать вашему карандашу и вашим краскам и на поощрение ложных форм искусства. которые обходятся очень дорого и являются одним из самых печальных видов безумия. И вот что я раз и навсегда должен заявить изящное искусство следует изучать, не передвигаясь с огромной скоростью с места на место, а устраивая дома, где было бы приятно жить и пребывая в них. Иящным искусством следует учиться не соревнуясь а тихо идя своим путем, и делая все лучшее, что только можно. Изящным искусством следует учиться не при помощи выставок, а делая все правильно и честно, независимо от того, будут ли выставлены ваши работы или нет. Иток всего: людиюди должны рисовать и строить не из честолюбия, не ради денег. а из любви к своему искусству к своему ближнему и любой другой еще лучшей любви основанной на них если такая есть я знаю что огорчил кого то из вас менее всего желая этого когда говорил о возможных искажениях религиозного искусства но в этом нет никакой опасности пока мы будем помнить что бог пребывает в хижинах в той же мере, что и в церквах, и что в первую очередь все должно быть благоустроено для его пребывания. Начните применение искусства с деревянных полов, паркетные сами собой привлекут ваше внимание. Начните с соломенных крыш, и вы закончите возведением пышных сводов. Начните с работы над тем, чтобы из-за недостатка света простого ночника лаза стариков не отказывались видеть Библию, о молодых иглу, и тогда вы сможете извлечь все действительно хорошее из цитных стекол и восковых свечей. И найдя искусством универсально полезное применение, вы найдете и то, что универсально, и художественное вдохновение и благодетельное действие искусства. Я говорил вам, что в том или другом применении искусства сказывается вовсе не проявление какого-нибудь особенного божества, что все искусства одинаково человечны и одинаково божественны. И завершая эти вступительные лекции, в которых я старался очертить главные принципы, фундамент ваших будущих занятий, считаю своим долгом сказать в заключение – несколько слов о божестве всякого искусства когда оно в самом деле прекрасно или когда действительно полезно каждые семь дней а то и чаще большинство англичан имеющих благочестивые намерения с благодарностью принимают от своих проповедников благословение заканчивающиеся следующими словами благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и причастие святого духа да будет со всеми вами я не знаю в точности какое представление соединяется в умах английской публики с этими словами, но о чем я точно могу заявить так это о том что эти три составляющие действительно существуют, и вы можете узнать их если постараетесь узнать и можете получить их Если о том позаботитесь, кроме них существует ещечет четвертая составляющая, о которой мы знаем уже слишком много. Первое повинуйтесь только заветам основателя нашей религии, и за кроткую жизнь, всяческая благодать и милость, и красота и благоволение будут даны вам и в духе, и в теле, в труде и в отдыхе. лагодать христова существует, и вы можете получить ее если пожелаете. второе все больше и больше знакомясь с окружающим миром, вы увидите, что настоящим желанием творца было сделать всякую тварь счастливой, что он создал каждую вещь прекрасной в свое время и на своем месте и только благодаря ошибке людей которым дана свобода нарушать его законы, все живущее томится и изнывает в муках. Любовь Бога существует, вы можете созерцать ее и жить в ней, если хотите. Третье. Святой Дух действительно существует. Он указует муравью его дорогу, птице ее гнездо, а человеку чудесным образом прививает истинку. Инстинктивное осознание тех путей, на которых возможны и прекрасное искусство и благородные деяния. Без него нельзя сделать ничего хорошего. Творя дурное, мы причиняем ему боль. в общении с ним наше спокойствие и сила. Но есть еще четвертое: о нем вы знаете слишком много. то дух зла. господство которого проявляется в ослеплении и малодушии как господство духа мудрости в прозорливости и мужестве этот слепой и трусливый дух постоянно твердит вам что зло прощается что вы от него не умрете добрые же дела невозможны и вам незачем жить ради них и этот дух самый блестящий из всех кого только славит саксонская речь. Настанет день, и, если вы поверили первой части его заверений, вы к своему ущербу убедитесь, что он был неправ, но, поверив второй части, вы, может быть, к своей выгоде никогда не поймете, что он был и здесь неправ. Поэтому я прошу вас со всей серьезностью убедиться и сердцем осознать, что для людей возможно все прекрасное и справедливое. Для этого они должны только верить в его возможность и в то, что этому содействует их повседневная работа. Да будет для вас каждая утренняя заря началом жизни, а каждый закат солнца ее концом. И пусть каждая из этих кратких жизней оставит о себе воспоминания каким-нибудь образом, добрым делом совершенным ради других каким нибудь приобретенным для себя добрым свойством или знаниемм так день за днем усилие за усилием и вы при помощи искусства мысли доброй воли действительно воздвигнете в англии церковь о которой не скажут смотри какие здесь камни но скажут смотри какие люди